«Из винтовской базы», – охотно доложила бесстыжая Шерка. «Насте знакомые подогнали». «С какой целью?» Вопрос выстрелил быстро и резко. От благодушного настроения беглого пациента не осталось и следа. «Шантаж или что?» «Самый благой», – грустно поведала Настя. «Уберечь меня от опасных знакомств». «А, по-моему, еще и ревность», – не смолчала маленькая язва. «Ты вроде сама говорила, что Костя к тебе неравнодушен». «Но не настолько же». Кстати, если хочешь знать, насколько именно, спроси Диего. Любимчики и Руллы такие вещи чувствуют. Все равно Костик не стал бы просто подставлять соперника. Он на самом деле за меня боится. Ему я, конечно, скажу, что он ошибся. Но со всем этим что делать? Дядя Витя пожал плечами. А что ты собиралась делать? И к чему это все вообще? Ты что, этих людей знала? Это дружки Брыля. Уныло призналась Настя, понимая... что придётся рассказывать всю эпопею с самого начала, и всё-таки пришлось. Дядя Витя выслушал внимательно, не выказывая никакого беспокойства. Похожий бесстрашного лавочника совсем не волновало перспектива ночевать в одном доме с убийцей. Он по один на работе и не такого насмотрелся. Насти одного вида настоящего вампира хватило бы, чтобы убереть со страху, а его укусили и даже не жалуются. Не понимаю причин паники, сказал он, дослушав Кто бы ни покрашил этих уродов, он оказал тебе услугу и избавил от проблемы. У меня на примете есть другая причина для паники, вмешалась Сашка, прежде чем Настя успела высказать свои сомнения. Не налажал ли он при этом так, что его найдут? Представляете, какой будет подарочек дяде Максу? По- послушайте, слегка заикаясь от изумления и страха, одновременно произнесла Настя. Вы это серьёзно? «По-вашему, это нормально? Просто так взять и... убить? Только потому, что они создавали мне проблемы?» «Ну, не знаю. Может, я за столько лет стал слишком по-копейски смотреть на некоторые вещи, но меня тоже больше беспокоит, как бы это все не аукнулось Максу. Если ваши подозрения правда, понятное дело. Но вот скажите, если вы узнаете точно, он это или не он, что изменится?» Я, например, смогу у него расспросить, как он это проделал. Тут же ответила Шери, не задумываясь, потому что до сих пор считала такие подвиги уделом героев из дешёвых боевиков. А вот Настю не знаю. Есть ощущение, что она его и раньше боялась, когда на то не было никаких причин. А если учесть, что сделал он это ради неё же. Хотя формально вопрос был адресован Сашке, дядя Витя смотрел на Настю и ответа ждал от неё. Настя горько помотала головой. С меня достаточно лишь того, что он вообще на такое способен. Ну, представь, что способен. И дальше ты перестанешь с ним общаться, будешь бояться, что и тебя убьёт, а причина Вы не видите причины? Не вижу. Ты ему ничего плохого не сделала, а он не маньяк, чтобы убивать просто так по велению несебных голосов, плохого настроения или недолеченной шизофрении. «Скорее всего, у них в мире не принято цацкаться с отбросами общества, особенно когда они создают проблемы приличным девушкам. И парень поступил согласно моральным нормам своего общества». «А, бесполезно. Если Настя боится, вы ее не переубедите», – махнула рукой Шерика. «Но мне уже просто интересно, что же там все-таки было. Как вы думаете?» «Тьфу ты!» – дядя Витя, похоже, рассердился – «Ну что у тебя за манера разводить сложности там, где все предельно просто?» Он рывком подхватился с табуретки, чуть не свалившись при этом, так как от резкого движения его немедленно повело в сторону. Кое-как выровнялся и решительно потопал в комнату. Спустя несколько мгновений оттуда послышались шорохи, короткий смешок, взаимные приветствия. А потом дядя Витя просто и бесхитростно спросил. «Слушай, это ты в среду на вагонке шмякунов за гаражами покрошил?» Ответом было короткое, прочувствованное: "Хм, я забоченный вопрос. А что так сильно наследил?" Настя не могла видеть собственного лица, но, видимо, смотрелось оно настолько выразительно, что даже непробиваемая Шери сочувственно задрала брови и предложила: "Если хочешь, можешь пока пожить у меня. Только не ученнай кузенную Серику. Он же хотел как лучше, скажем, что не хотим стеснять дядю Витю". И добавила: А по подробностях я его потом наедине распрошу. Интересно же, правда. На деле отобрали только магистров высших ступеней и только боевых магов. Маффей чувствовал себя среди великих метров, как потомственная посудомойка на королевском балу, но всё же втайне радовался, что его не погнали воспитательным пинком и напутственным словом, хотя вполне могли. Матресса Алиенна тоже входила в состав ударной группы, и великим магам ничего не стоило заставить мафея передать ей ориентиры и быть свободным. Но все же они этого не сделали. Все же есть на свете справедливость, и мэтр Вельмир – живое ее воплощение. Правда, к рассказу о схватке с вампиром он отнесся с таким недоверием, будто лично был знаком с мэтром и страном и почерпнул от него полную информацию об ученике – Но его доль творил заверение, что вот вернётся Вик, он всё-всё подтвердит. Это он вампира завалил. Я только помог ему не заснуть. А Жак его всего в обмороке валялся. Зато, как ни странно, Метер не стал расспрашивать о том, как они с Жаком отыскали ориентиры первого оазиса, и даже, как показалось Мафию, не дал остальным возможности для расспросов. Как и так хитро повернул разговор, что тот моментально ушёл в другую сторону. Мафий давно пытался уловить, как мэтры страны Шиллар это делают, но безуспешно. С мэтрам Вельмиром получилась та же история. Видимо, не дорос юный ученик до таких политических тонкостей. Мэтр Алехандро тоже чувствовал себя несколько неуютно среди поля могущественных и знаменитых коллег, но в глубине души несказанно гордился оказанной честью и радовался, что его сомнительные эксперименты столь неожиданно пригодились в деле спасения мира. Жак тихонько трясся и не решался сказать вслух, как ему страшно и как бы он хотел оказаться от всего этого подальше, где-нибудь в уютной, безопасной норке. Пожалуй, если бы его включили в ударную группу, он бы так и сказал. А вот объяснять, чем его так пугает простая задача посидеть у зеркала на очень безопасном расстоянии от места событий, всё же не рискнул. Вернее, он попытался поведать это наедине. Мэтру Вильмиру, но тот с истинно шиларовским педантизмом растолковал бедняги, что его задача совершенно безопасна, а на случай, если в поле его зрения попадется какой-нибудь зомби или сам повелитель, не к ночи будь помянут, на него будет заранее наложено соответствующее заклинание. Да-да, то самое, которое уже было испытано у портала. И нечего даже помышлять о том, чтобы свалить свою задачу на Мэтра Максимилиана. «Мэтр – маг не классический», да и среди классических нет больше никого, кто мог бы, как Жак, подключаться к зеркалу напрямую. План составляли несколько дней, приспособив к делу даже его величество Элвиса и мэтра Максимилиана. Первым делом выяснилось, что заброшенный сарайчик, в который вела дверь из потайного подвальщика с кабиной и в котором Мафея взяла ориентиры, находится за пределами стены, весьма далеко от центральных зданий, где располагаясь в лаборатории и апартаментах повелителя, передцы туда наобум ежесекундно рискуя быть обнаруженными, было бы мягко говоря неразумно. Если у повелителя имелось хоть немного мозгов, а они у него имелись-таки, то обнаружив в своих владениях группу магов, направляющихся по его душу, он мог приспокойно поручить верным охранникам расстрелять нахалов из укрытия, а сам тихонько пересидеть опасность. где-нибудь под кроватью или в надёжном убежище у зеркала. Крашую ещё, что у него не осталось запасы готовых излучателей, а то давно бы включил для профилактики, и про них тоть в Азисе не смогли бы даже телепортом. Итак, чтобы не испортить желаемый сюрприз, пробраться в самое логово повелителя, надо было незамеченными, а для этого требовалась подробная информация о первом оазисе: план территории, входы-выходы, размещение и количество охраны. И, конечно же, расположение покоев повелителя. Вариант провести небольшую разведку под прикрытием невидимости. Мэтр Максимиан отвёрх сразу же, хотя все проще маги с радостью вызвались добровольцами. "Вы уже один раз сходили", напомнил он. "В храм белого паука и не пробрались дальше двора. Зачем так рисковать, слоняясь по вражеской территории и тычась в запертые двери, если можно сделать коротенькую вылазку и взять языка?" Напростодушные вопросы, а если он не скажет? А как мы поймём его язык? Метрес Сауана расхохоталась, а метр Максимилиан лишь многозначительно усмехнулся. В среду утром ударная группа совершила короткий налёт на Первый оазис и привлёкла одного из стражников в изобилие слоняющихся по территории. К вечеру всё, что бедняга знал о месте своей службы, было извлечено из его памяти и гольцитами когтями Метрес Сауаны. И перенеси нано бумагу. Куда он девался потом? Мафия предпочёл не спрашивать, дабы не выглядеть наивным дитятком. Весь следующий день мы тры ругались, спорили, тыкали пальцами, черкали карандашами, возводили фантомные фрагменты места действия и вслух сокрушались об отсутствии метра Хирона. Причём каждый был уверен, что постенный метр непременно одобрил бы именно его точку зрения. В субботе окончательный план был готов, и в ночь на воскресенье настал тот час, которого с таким нетерпением дожидал Самафей. Шестеро участников операции собрались в лаборатории Мэтрэс Морриган, откуда должны были отправиться сначала в магазинчик морковки, а затем, установив там зеркало с подключенным жаком, укрыться заклинанием невидимости и пойти своим присутствием обиталище повелителя. «Это еще что за маскарадный макияж?» – недовольно проворчала Морриган, рассматривая лица Алена и Мафея, разрисованные неровными асимметричными полосами. «Это традиционная эльфийская боевая раскраска», – с гордостью заявил Ален. А Мафей добавил, «Нан Толик сказал». Матресса Алиена скромно хихикнула, а мэтр Максимилиана вслух фыркнул. «Нашли кому верить». Мафей мысленно пообещал припомнить Толику этот дурацкий розыгрыш, надеясь, что его зардевшаяся физиономия не очень просвечивает сквозь маску. «Ну, пусть хранят вас боги», – попрощался мистролиец. Мэтр Вельмир серьезно кивнул и скомандовал выступать. Боясь еще раз опозориться в такой ответственный момент, Мафей с особой тщательностью выстроил телепорт, по три раза пересчитав каждое преломление. И, о чудо! – Попал в нужное место с первого раза. В знакомой коморке было пусто. Видимо, бедный Морковка все еще не вернулся с базы, где восстанавливал пострадавшее в битве с вампиром здоровье. Днем в лавке хозяйничала лид, которой с грехом пополам удалось выправить временный пропуск в черту города. Но оставаться здесь на ночь этот пропуск право не давал. Поэтому ночевать она уходила за периметр, где обитала в том самом грузовике, на котором приехала.